цы никогда и ничего не выбрасывали. Их чердаки вселяли тревогу, и не только потому, что там витал слабый запах давно скончавшегося голубя. Овницы подписывали старые вещи. Вальс уже побывал на большом чердаке особняка на Скун Авеню и притащил оттуда лошадку-качалку, кроватку и целую коробку игрушек для ребенка постарше, мягких, горечу любимых, пропахших нафталином. Повницы не выбрасывали ничего, что еще могло пригодиться. Все было аккуратно подписано и сложено на чердаке. Смахивая паутину одной рукой и держа другой фонарь, Сибилла первой пробиралась между коробок. Сапоги мужские разные, смешные куклы перчаточные и на нитках, игрушечный театр, реквизит. Может быть, именно поэтому повницы были так богаты. Они приобретали вещи, которые служили долго, Так что теперь Сибилли и Сэму, в принципе, редко приходилось что-либо покупать. Разумеется, кроме еды. Но Ваимс не удивился бы, обнаружив коробки с надписями сердцевинки яблок разные и остатки нужно доесть. Сноска. Эта фраза Сибиллы не давала Ваимсу покоя. Она объявляла заланчем: "Сегодня будет свинина, ее нужно доесть". У Ваимса никогда не было проблем с тем, чтобы что-то доесть. Поскольку он с детства привык лопать все, что перед ним поставили, притом быстро, пока не утащили, его всегда задачавала мысль о том, что еде нужно сделать одолжение. Конец носки. Ага, вот, сказала Сибила, откладывая связку тренировочных рапир и клюшек для лакросса и извлекая длинный толстый сверток. Я, разумеется, не раскрашивала ее», – объяснила она, когда картину потащили к лестнице. На это ушла бы целая вечность. Чтобы перенести тяжелый сверток в столовую, пришлось потратить некоторое количество сил и изрядно попотеть, но в конце концов картину водрузили на стол и развернули потрескивающую бумагу. Пока Стэр Рейнельд раскатывал десятифутовые листы и восторгался, Вайнс достал уменьшенную копию, которую сделала Сибилла. Рисунок был именно такого размера, чтобы уместиться на столе. С одного края Вайнс прижал его треснутой кружкой, а с другой солонкой. Записи методии Плута было жутко читать и нелегко, потому что они наполовину обгорели, и помимо того, почерк у него напоминал траекторию паука на трамплине во время землетрясения. Этот человек несомненно был безумен, как мартовский заяц. Он писал заметки, которые хотел сохранить в тайне от воображаемого цыпленка, а иногда бросал писать на полуслове, если ему казалось, что цыпленок за ним следит. Он, вероятно, являл собой весьма жалкое зрелище, пока не брался за кисть, работая плут успокаивался и будто озарялся странным светом. Вся его жизнь заключалась в огромном, продолговатом куске холста. Методия Плут родился, написал знаменитую картину, решил, что он цыпленок, умер. Поскольку у него совершенно точно поехала крыша, кто мог понять то, что он написал? Одна относительно лаконичная, хоть и зловещая заметка официально считалась последней, поскольку ее нашли под его скорчившеся трупом. Она гласила: "Писк, писк. Он приближается, он приближается". Плут задохнулся, потому что у него был полный рот перьев. А на холсте еще не успела высохнуть краска. Взгляд Ваймса привлекла запись под номером 39. "Я решил, что это путеводный знак, но он кричит ночью". знак чего или, например, номер 143. Темнота в темноте, как звезда в оковах. Вайнсэй это занёс в блокнот. Он много чего записал, но самой большой проблемой или самым большим достоинством, как сказал бы какой-нибудь любитель тайн загадок, было то, что все эти слова могли означать что угодно. Создай собственную теорию. Плут умирал от голода и смертельно боялся цыпленка, который существовал только в его воображении. Всё равно что гадать по облакам. Ваимса отодвинул заметки и уставился на аккуратный карандашный рисунок. Даже в уменьшенном виде картина ошеломляла величиной. Можно было пересчитать поры на носах у гномов. Сибилла педантично скопировала, в том числе самые далекие фигуры, в полдюйма высотой. Воины размахивали топорами и дубинами, целились копьями, одни атаковали, другие отбивались, третьи завязывали поединки. На всём пространстве картины гномы и тролли были заняты свирепым истреблением друг друга. Они рубили и Ваимс задумался: "Чего не достает? сэр Ренальд, не могли бы вы мне помочь?" Негромко позвал он, прежде чем случайная мысль успела ускользнуть. "Что, командор?" Куратор заспешил к нему. "Признайте, леди Сибилла сделала просто великолепный!" "Да, да, очень красиво", перебил Ваймс. Но объясните мне, откуда Плут всё это знал? Есть много гномьих песен о кумской битве и кое-какие тролли и предания. Ну и некоторые люди тоже были свидетелями. Значит, Плут всё это прочитал? Да, за исключением того, что художник нарисовал не ту часть долины, картина довольно-таки точна. ваезд не сводил взгляда с битвы на бумаге. А кто-нибудь знает, от чего плут нарисовал не то место, спросил он. Есть разные теории. Возможно, его вёл в заблуждение тот факт, что после бури большинство трупов оказалось именно там. Также туда снесло много деревьев, из которых гномы сложили погребальные костры. Но лично я полагаю, что художник просто выбрал более красивый пейзаж, такие живописные горы. Вайм сел, глядя на рисунок и пытаясь разгадать его секрет. Мистер Блеск сказал, что через пару недель все его раскроют. Но как? Сэр Ренальд, что должно было случиться с картиной через пару недель? Мы собирались выставить ее в новом зале, ответил куратор. И что в этом такого особенного? Я же говорил вам, командор», – с лёгким упрёком произнёс Реннельд. Это круглый зал. Плут всегда мечтал, чтобы его картину смотрели по кругу, как оно выглядело на самом деле, чтобы зритель оказался внутри происходящего. Я и так уже закопался глубже некуда, подумал Ваймс. Думаю, Куб рассказал гномам кое-что о Кумской битве. сказал он отстранённо, как будто уже находился в Кумской долине. Он дал понять, что его нашли в каком-то очень важном месте, даже если плут так не считал. Гномам нужна была карта, и плут ее нарисовал, сам не сознавая того. Фред: "Да, сыр. Гномы без зазрения совести повредили нижнюю часть картины, поскольку она не содержала ничего важного. Там одни только фигуры, а они склонны перемещаться". «Командор, при всем к вам уважении, камни тоже перемещаются, заметил Сэр Рейнальд. Неважно, неважно, насколько изменилась долина, картина все равно указывает путь, твердил Ваймс. И тут до него стало доходить. Но даже реки меняют со временем свое русло, и со склонов скатилось немало камней, продолжал Сэр Рейнальд. Я слышал, Теперь долина выглядит совсем иначе. И «И таки тем же задумчивым тоном произнёс Ваимс: "Картина не утратит своей ценности еще тысячи лет. Это не камень, не пещера и не овраг. Картина воплощает нужное место. Я могу указать его, если мне дадут булавку. Держите. Тажествующий ответилса Ренель, доставая булавку из за Лацкана. Вчера я подобрал ее на улице. Вы, конечно, знаете старую примету: если найдешь булавку, то весь день. Да, спасибо, прервал Ваймс. Он подошел к столу, стащил картину на пол, сколол два конца вместе, поднял над головой получившийся бумажный цилиндр и накрыл им себя. Всё дело в горах, проговорил он. Год за годом вы в музее смотрели на линию гор. А на самом деле это круг. Я знаю, воскликнул Сэр Рейнальд. Да, сэр, но, наверное, до сих пор вы этого не сознавали. Плут оказался в каком-то очень важном месте. Да, и это место пещера Командор. Он постоянно упоминает какую-то пещеру. Вот почему люди искали вблизи гор. А действие на картине происходит прямо в середине долины, возле реки. Значит, там есть что-то, о чём мы ещё не знаем, воскликнул Ваимс, разосадованный тем, что столь важное открытие оказалось пустяком. Я выясню, что это такое, когда доберусь туда. Вот он это сказал, но он же не знал, что поедет в Кумскую долину. Знал. С каких пор? Похоже, с самого начала. Но считал ли он так вчера? Сегодня утром долина представала перед его мысленным взором. Ваймс и Кумская долина. Он вдыхал ее воздух, слышал шум реки, холодный как лед. Сэм. Сэм, начала Сибила. Нет, здесь нужно разобраться, быстро сказал Ваимс. Никакой дурацкий секрет меня не волнует. Меня волнует то, что граги убили городских гномов. Они полагают, что картина это карта. которой можно воспользоваться. Поэтому они направляются в долину. Я еду следом. Послушай, Сэм, если вновь перебила Сибилла. Дорогая моя, нельзя сидеть и ждать войны между гномами и троллями. Давнешняя драка была просто дурацкой стычкой уличных банд. А настоящая война сметет онкмор с лица земли, и каким-то образом все это связано с картиной. Я согласна. Я тоже еду, крикнула Сибилла. И потом со мной все будет в порядке. Что? Ваймс, разинув рот и пытаясь мысленно притормозить, уставился на жену. Нет, это слишком опасно. Сэм Ваймс, я всю жизнь мечтала побывать в Кумской долине, поэтому даже не надейся, что ты сам помчишься туда галопом, а меня оставишь дома. Я никуда не помчусь, тем более галопом, но скоро гномы и тролли начнут войну. Я скажу им, что мы в ней не участвуем, спокойно ответила Сибилла. Не сработает. Значит, не сработает и в масштабах Хангморпарка, заметила она, с видом игрока, который хитроумным ходом снял с доски противника четырех гномов за раз. Сэм, ты знаешь, что тебе меня не переспорить. Даже не пытайся. И потом, я знаю гномий язык, и мы возьмем с собой юного Сэма. Нет! Значит, решено, сказала Сибла, пораженная внезапной глухотой. Если мы хотим нагнать грагов, нужно выехать как можно скорее. Сэр Серенал смотрел на нее с открытым ртом. "Но, леди Сибила, в долину уже стягиваются армии. Там не место для мамы". Вайн вздрогнул. Наблюдать за исполненной решимости Сибилой было все равно, что второй раз смотреть, как драконы поджаривают гнома. Грудь леди Сибилы, по крайней мере, та ее часть, что не поместилась в корсет, приподнялась, когда ее хозяйка сделала глубокий вдох. У Вайнса возникло ощущение, что Сибила слегка оторвалась от земли. "Сэр Рейнельд, сказала она с ледяной ноткой в голосе. В год блохи моя прабабушка однажды собственноручно приготовила ужин на 18 человек в военном редуте, который был со всех сторон окружен клачадцами, жаждущими крови. При этом она не забыла включить в меню щербет и орехи. В год молчаливой обезьяны моя бабушка защищала Анкморпорское посольство в Севдополисе от разъяренной толпы при помощи одного лишь садовика». говорящего попугая и кастрюли с кипящим маслом моя покойная тетушка, когда однажды нашу карету взяли на прицел два отчаянных разбойника, так их отчитала, что не убежали с плачем завя мамочку. Разбойники, сэр Рейнольд, мы знаем, что такое опасность. Должна ли я напоминать вам, что примерно половина гномов, сражавшихся в Кумской долине, были женского пола, и никто не велел им оставаться дома. Значит, решено, подумал Ваймс. Мы «Черт возьми, капитан сказал он. Пошли кого-нибудь за грагом Гроксоном. Передайте ему наилучшие пожелания от командора Ваимса и что мы выезжаем рано утром. Э, -э да, сэр, слушаюсь, отозвался Маркол. Каким образом Гроксон угадал, что я намерен делать? задумался Ваимс. Наверное, такой финал был неизбежен. Но нас бы разорвали на части, если бы он сказал, что мы дурно обращались с мудрошлемом. И он один из учеников мистера Блеска, так что не стоит терять его из виду.